Глава 13. Маша Атаманша В то время как Илья и Роман продирались сквозь укрытый ночной мглой лес в направлении парковки, лишь проснулся в своей постели, стоявшей в главной избе деревни Шиши, замаскированной под кафе. Еще балансируя на грани сна и яви, он понял, что его тело снова под контролем одноглазого волка, причем Алая Борода, если верить ощущениям, находился где-то далеко и был не в курсе этого. Разбойничий атаман часто путешествовал в одиночестве, и по мелькавшим его воспоминаниях картинам лещ знал, что тот встречался в худыне с каким-то очень могущественным покровителем, которого фанатично обожал и панически боялся. Внешность покровителя оставалась для леща загадкой, и, вероятно, для Алой Бороды тоже. По крайней мере, в памяти бороды хранился лишь расплывчатый образ гигантского человекообразного существа с одним единственным выпученным глазом, тускло блестевшим сизом тумане. После таких встреч Алая Борода, как правило, размышляла о делах, и это заканчивалось тем, что лещ получал от него уйму всевозможных поручений. В последние дни Лещу приходилось много суетиться из-за грандиозного банкета, который Алый Борода собирался устроить для всех желающих, называя это событие словом «пир». Под этим словом он подразумевал не только еду и гостей, но и что-то еще. Что именно, Лещ не понимал и даже вникать не пытался. Порой на некоторые вопросы ему вовсе не хотелось получать ответы, и это был именно тот случай. Лещ предпочел бы оказаться как можно дальше от кафе Брашна, когда начнется так называемый пир, «Да только кто ж ему позволит?» Он был у Алой Бороды вместо мальчика на побегушках, общался с репортерами и администрацией парка, встречал гостей, подавал им на стол и убирал за ними. Хорошо, что хоть со стрипней возиться не приходилось. Стараниями Алой Бороды печь была заколдована и выдавала все, что не попросишь, причем в таком виде, чтобы сразу можно было поставить на стол, а потом принимала обратно грязную посуду. Очень удобно, но все равно за день бывало лечь так уставал, что руки и ноги отваливались. И это ему еще повезло по сравнению с Леей, Хомой и Умой. Этих вообще выселили из собственных тел и сослали в Худынь, откуда они, скорее всего, уже не вернутся. Все это произошло с участием жутких плетеных кукол, которые оказались в избах, перемещенных из Худыни. Внутри кукол томились души разбойников из банды Алой Бороды, и для их освобождения требовались живые человеческие тела. Вообще-то, как понял Лещ, благодаря помощи бесов разбойничи души могли переселиться во что угодно, будь то живое тело или неживое, человеческое или нет, да хоть печной горшок, неважно. Однако в таком виде они были бы бесполезны для Алой Бороды, а тот нуждался в помощниках. Но, как выяснилось, вселиться в человеческое тело, занятое душой, не так-то просто. К примеру, Лещ сам впустил в себя сущности испугала, найденного на пикнике, потому что услышал голос, пообещавший ему силу и власть. Конечно же, лещ решил тогда, что у него просто разыгралось воображение, к тому же он был не очень трезв, вот и согласился, не задумываясь о том, к чему это приведет, но хотя бы остался в своем теле. Удивительно, что пугало уцелело, лишь одежда на нем немного обуглилась. Алая борода заставила леща забрать пугла с собой. Теперь она стояла у входа в избу, как безмолвное предупреждение о том, что лещ может вскоре повторить судьбу своих друзей». Хома, Лея и Ума были обмануты сущностями, находившимися в куклах, так же, как был обманут Лещ, когда бросил в костер Пугала и услышал чужой голос в своей голове. В любой момент он тоже может отправиться в худынь, и наверняка это произойдет сразу же, как только Алая Борода решит, что больше не нуждается в его помощи. Лещ догадывался, что задержался на этом свете лишь благодаря своим познаниям в ресторанном деле. Он придумал меню, заказал у мастеров по дереву резные вывески для каждой избы, приобрел всевозможный инвентарь, включая скатерти и занавески, а также раздобыл одежду в славянском стиле для персонала и кукол. Последних выставили во дворе перед избами как элемент дизайна, и ничего не подозревавшие гости с восхищением их разглядывали, трогали, фотографировались рядом с ними, а иногда и в обнимку. Лещ старался держаться от кукол подальше, особенно от пугала. Он называл так эту куклу потому, что она единственная осталась в своем старом наряде. По неизвестной для леща причине, Алая Борода не позволил менять на ней одежду, как будто кукла была какой-то особенной, и он боялся перепутать ее с другими куклами. Лещу казалось, что Алая Борода сделал из пугала нечто вроде портала, соединяющего реальные и потусторонние миры. Иногда лещ слышал звуки, доносившиеся из-под черного обугленного плаща, висевшего на Пуголе как на вешалке. Звуки напоминали далекие крики, хлопанье крыльев или воронье карканье. А еще у пугала вечно болтались рукава, даже в безветренную погоду. Когда лещ проходил мимо, ему казалось, что пугало пытается схватить его и затащить свою бездну. Лещ лежал в кровати точно парализованный, не в силах шевельнуть даже пальцем, и тупо пялился в дощатый потолок. Хорошо хоть возможность видеть у него осталось но, скорее всего, видел Лещ не глазами, а неким внутренним зрением, каким видят люди, находящиеся под общим наркозом. Это ведь нередкое явление. лишь не раз слышал или читал о подобных случаях, когда такие прозревшие пациенты наблюдали за ходом операции со стороны и потом рассказывали об этом, причем во всех подробностях, о которых знать никак не могли. Вероятно, в такие моменты их души выходили из тела. Душа Леща покинуть тело пока не стремилась, поэтому он видел только то, что находилось вокруг него. Зато он мог видеть в темноте, к тому же это внутреннее зрение оказалось куда острее обычного. Можно было разглядеть каждую прожилку в древесном рисунке бревенчатых стен и даже мелких паучков, копошившихся в щелях. А между тем одноглазый волк что-то затевал. Он только что принял решение куда-то пойти. Судя по тому, что перед его мысленным взором уже несколько минут стояла картина яхт-клуба, где сегодня полиция задержала трех бомжей Кэста, волк собирался именно туда. Лещ с удивлением заметил, что яхт-клуб в волка выглядел не таким запущенным, как сейчас, более крепким и свежим, хотя часть окон также скалилась острыми зазубренными выбитых стекол, а стены покрывали те же непристойные рисунки и надписи. Да и местность вокруг отличалась от той, что видел Лещ этим утром. Непролазные дебри, напиравшие на здание с задней стороны, находились в отдалении, за просторной площадкой, на которой еще не растрескался асфальт, а гипсовые статуи стояли на своих местах. Лещ догадался, что одноглазый волк снова мысленно витает в прошлом, погрузившись в события тех дней, когда был школьником Пашкой Рутаевым. Впрочем, судя по тому, что в его воспоминаниях появились бритоголовые ребята во главе с вожаком по кличке Ящур, имя Пашки Рутаева уже трансформировалось в прозвище Пруд. «Кликуха», как говорил Ящур. Обнаружить в воспоминаниях одноглазого волка такую личность, как Ящур, стало для Леща огромным сюрпризом. Лещ хорошо знал этого человека, правда, тогда тот был гораздо старше и задержался в жизни леща ненадолго. А когда исчез, лещ как раз достиг возраста дошкольника, научился делить слова на буквы и слоги и наградил кликухами всех своих друзей, позаимствовав эту привычку у ящера. Помимо этой привычки, лещ перенял у него еще много других, например, привычку сплевывать сквозь тиснутые зубы, ящур называл это «цвиркой», бить первым, а также стремиться к тому, чтобы доминировать своей компании, то есть быть главным, даже если ты самый щуплый из всех. У ящера это отлично получалось, а впоследствии получилось и у леща. Он хорошо усвоил, что сила вожака не в мускулах, а в голове. Лещ был многим обязан ящеру, но главное, он был обязан ему своим появлением на свет. Проще говоря, ящер приходился лещу родным отцом. Лещ испытал настоящее потрясение, узнав о том, что его отец пересекался в юности с одноглазым волком и даже дал тому кликуху, а это означало, что он признал его своим, принял свою компанию, которую называл бригадой. Удивительно, недаром говорят, что земля круглая. Конечно, Лещу хотелось больше узнать о своем отце, ведь он помнил его довольно смутно и вообще не узнал бы, если бы не совпадение имени и фамилии Ярослав Щуров, а также знакомый Лещу привычки цвиркать и давать всем кликухи. Сейчас лещ вновь смотрел на ящера глазами Пашки Прута, окончательно убеждаясь, что он не ошибся. Это он. Точно он. Тот же острый и уверенный взгляд, холодный и бесстрастный. Тоже бледное лицо, только более молодое, но не по годам серьезное. Та же щуплая фигура с узкими, как у девчонки, плечами, еще и рост ниже среднего. Казалось бы, ну какой из него вожак с такой комплекцией? А тем не менее, вся бригада стояла перед ним на вытяжку, хотя каждый из парней был выше ящера как минимум на голову, а то и на две. Даже Пашка Пруд, который был младше его на несколько лет. И все они стояли возле яхт-клуба, а их автомобили, два черных джипа и белый Мерседес, прятались в тени, нависавших над площадкой зарослей. Лещ помнил эти автомобили, ведь он не раз видел их в детстве. Когда к их дому подкатывали черные джипы, отец садился в свой белый «Мерседес», припаркованный прямо у подъезда, и уезжал на стрелку. Глядя из окна панельной пятиэтажки, лещ наблюдал, как джипы и «Мерседес» уплывают вдаль, и радовался. Он знал, что отец, вернувшись, купит ему мешок сладостей и кучу новых игрушек. Его удивляло, что на лицо в такие моменты всегда было грустным. Иногда она шептала что-то, и как-то раз лещ услышал. «Лучше бы он не возвращался». В конце концов, так и случилось. Отец уехал, и больше они его не видели. Благодаря одноглазому волку лещ мог снова ощутить присутствие отца так близко, словно находился с ним рядом. Из окон яхт-клуба вырывались грохочущие звуки музыки в перемешку с диким хохотом и звоном бьющихся бутылок. Шестеро бритоголовых парней в черных кожаных куртках, несмотря на июльский взной застегнутых наглухо, застыли перед зданием, глядя на своего вожака глазами хорошо обученных псов, ожидающих команды. Пашка Прут, ничем не отличавшийся от остальных, деловито похлопал себя под топыренным бокам куртки, проверяя спрятанный под ней нунчаки, а затем поправил кастет, только что надетый на руку, нашарил в кармане нож-бабочку, вынул его, крутанул в руке, на секунду обнажив лезвие, и спрятал обратно. «Совсем скоро он пустит вход в свой арсенал». «Все выходы перекрыли», — спросил ящер, сплевывая сквозь зубы на усеянный стеклянными осколками асфальт. «Все, никто не уйдет», — ответил ему один из черных изваяний, почти не разжимая губ. «Забили наглухо», — добавил другой, коротко кивая. «Отлично, братки, без нужды пушки не доставать», — тихо произнес ящер. В его голосе звучали стальные нотки. «Да мы их и так уделаем, они там все уже бухие!» Уверенно отозвался еще один браток. «Ладно, пошли. Один на стреме, остальные за мной». Поглубже засунув руки в карманы и выставив плечи вперед, ящер двинулся к небольшой деревянной двери с табличкой «Служебный вход». Один из братков обогнал его, открыл перед ним дверь и остался стоять, придерживая ее до тех пор, пока вся бригада не вошла в здание. Пашка пруд замыкал шествие. Он хотел бы вырваться вперед, но не осмелился нарушить сложившуюся в бригаде иерархию. Пашке и так повезло, что ящеры-братки вызвались решить его проблемы. В одиночку он разбирался бы с ними еще долго, и неизвестно, чем бы все это закончилось. А сейчас бригада накроет разом всю компанию. Можно даже не сомневаться, что весь основной костяк в сборе. Сегодня Машин день рождения, и Пашка случайно узнал, что Маша собирается отмечать его в яхт-клубе, который недавно закрылся из-за отсутствия финансирования. В последнее время закрылось много спортивных комплексов, дворцов культуры, театров и прочих бюджетных учреждений. Судя по всему, средств в бюджете на спорт и культуру совсем не осталось. Опустевшие здания становились пристанищем для темных личностей и шумных компаний, отчего быстро ветшали и теряли приличный вид, а вместе с ними не в лучшую сторону менялся и облик всего города. На улицах появились нищие и бездомные, их было поразительно много. Целые полчища грязных, изможденных, покрытых струпьями или шаями людей слонялись повсюду, пугая народ и без того напуганы жуткими переменами. Насобирав за день на пропитание или выпивку, бомжи расползались по трущобам, частью которых стали и такие вот спортивные комплексы вроде этого яхт-клуба. Зная об этом, ни Пашка, ни братки не насторожились, заметив в темном углу под лестницей шевелящуюся тряпичную кучу, из глубину которой с любопытством таращились на них пар любопытных глаз. Они остановились рядом с дверью, из-за которой доносились шум и музыка. Жестом приказав всем замереть, Ящур слегка приоткрыл ее и подозвал Пашку. «Иди глянь, это те чуваки или нет?» С колотящимся сердцем Пашка прилинул к дверной щели и сразу заметил Машу. Такой он ее еще не видел и слегка оторопел. Короткие кожаные шорты заканчивались там, где начинались ноги, а ноги заканчивались туфлями на огромных квадратных каблуках и толстенной подошве, которая казалась даже толще, чем самый объемный том романа «Эпопеи» «Война и мир». Чудом сохраняя равновесие, Маша вытанцовывала на палубе яхты, установленной на постаменте в центре холла. На дне бокала, зажатого в ее руке, плескались остатки какой-то жидкости. Запрокинув голову, Маша осушила бокал одним глотком и замахнулась, собираясь запустить им куда-то далеко, но тот выскользнул у нее из пальцев и, упав на палубу, укатился под ноги другим танцующим, среди которых Пашка заметил знакомые лица цыгана, крысы и Витьки Носова. Послышался хруст стекла под чьей-то ногой, кто-то выругался, кто-то радостно воскликнул к счастью, а потом Витька торжественно произнес «Давайте поднимем тост за нашу именинницу, за Машу Атаманшу!» «За нашу Машу! За Таманшу!» — вторил ему нестройный хор веселых голосов. «За Намашу!» — заорал кто-то, перекрикивая всех, но, сообразив, что не справился, повторил попытку, однако вышло еще более нелепо. «За Маманшу!» Казалось, что вся яхта сотряслась от дружного, безудержного хохота, охватившего всю компанию. Ящур, стоявший у двери рядом с Пашкой, тоже подавился смеха. «Надо же, они ништяк кликуха получилось. Тотчас, став серьезным, он уставился на Пашку бесстрастными серыми глазами и спросил. «Ну чё, пруд, узнал чуваков?» «Узнал», — ответил Пашка, чувствуя, как тяжелеет сердце от мысли «сейчас начнется». Дверь распахнулась от резкого пинка ящера, а дальше все закрутилось, как в кино. Братки ввалились в просторный холл на ходу, выхватывая спрятанные под куртками биты и принялись крушить все, что попадало им под руку. Музыку заглушил треск ломающихся кресел, рядами стоявших вдоль стен. На пол с грохотом повалились фанерные стенды с фотографиями спортсменов и стенгазетами. Под тяжелыми ботинками братков с громкими хлопками, похожими на выстрелы, лопались воздушные шары, разбросанные повсюду для создания праздничной атмосферы. Народ на яхте опешил, на лицах отразилось недоумение. Все разом застыли и просто смотрели, как к ним приближается толпа бретоколовых парней, размахивающих битыми с бугристыми кастетами на кулаках. Маша опомнилась первой. Она, повернулась и, подворачивая ноги, рванула сквозь толпу в носовую часть яхты. Толпа хлынула следом. Ее численность как минимум втрое превышала количество нападавших, но никто и не пытался дать отпор браткам. Наблюдая это постыдное бегство, Пашка ликовал. Наконец-то эти отморозки оказались в роли жертв. Правда, для этого пришлось прибегнуть к помощи других отморозков и самому стать одним из них, но у него не было выбора. Это Маша и ее банда сделали его таким. Все они получат по заслугам, даже Маша. Особенно Маша. Толпа врезалась в двери центрального входа, и те задрожали под ее натиском, но не открылись. Братки не обманули, и правда забили их наглухо. Девчонки визжали, парни матерились. Витька Носов, кидавшийся на дверь всей груди, вдруг обернулся и заорал неожиданно тонким противным голосом. «Вы кто такие? Какого хрена вам надо? Чё за...» Увидев Пашку, он замолчал на полусловии с отвисшей нижней челюстью, шумно шмыгнул носом и обреченно моргнул, явно догадываясь, что пощады не будет. Пашка раскрутил нунчаки. Первым же ударом Витьке выбило два передних зуба. Из рассеченной губы потекла кровь. Крупные алые капли дождем полетели вниз, оставляя жирные кляксы на его модных бежевых кедах с синей звездой на боку. Витька схватился за лицо, согнулся пополам и завыл. «Не бей! Скажи, чего надо? Я все сделаю, слышь!» «Шнурки развяжи!» — процедил Пашка, поигрывая нунчаками и отмечая, что вокруг мгновенно стало пусто. Публика покинула зрительный зал до начала спектакля, а жаль. Пашке хотелось, чтобы Витькин позор увидели все его друзья, точнее карифаны, как тот их называл. Дрожащими, скрюченными пальцами, залитыми кровью, Витька коснулся Пашкиного ботинка из грубой кожи. Теперь только хардкоры и никаких кедов. Уцепился за толстый шнурок и потянул. Пашка толкнул Витьку в плечо другой ногой. «Да не мои шнурки, тормоз! Свои развязывай! А потом свяжи их между собой, как мне однажды связал. Да покрепче затяни, чтобы твои скороходы с ног не слетели!» Витька торопливо закопошился в своих шнурках. Иногда он косился из-под лобья на Пашкины нунчаки, выписывающие пируэты в воздухе прямо перед его лицом. «Что-то долго ты возишься!» Вращательным движением кисти Пашка задал нунчакам нужную траекторию и на Витькину спину обрушилось несколько крепких ударов. Витька жалобно заскулил. «А мог бы отобрать у меня нунчаки и дать сдачи. Наверняка так и сделал бы, не будь здесь ящера с бригадой», — подумал Пашка брезгливо морщись. «Как переть толпой на одного, так смелый, а как только оказался перед тем, кто сильнее, сразу весь задор растерял, храбрец хренов». «Вставай, клоун!» — он толкнул Витьку в бок носком ботинка. «Давай-ка, повесели меня, изобразил лунную походку Чарли Чаплина». Уговаривать Витьку не пришлось. Выпрямившись во весь рост, он засеменил прочь от Пашки, и хотя очень старался, все равно двигался с черепашьей скоростью. Кеды, связанные между собой шнурками, сильно ограничивали ширину шага. «Не смешно из тебя, клон, сказал Пашка, придавая Витьке ускорение с помощью пинка под зад. Раскинув руки, Витька полетел вперед и с размаху грохнулся на пол. Перешагнув через него, Пашка отправился искать Машу. В конце концов, ради нее и затевался эта акция возмездия. Холл выглядел так, будто в нем произошел теракт. Обрывки лопнувших воздушных шаров, густо усеивавших весь пол, напоминали клочья одежды и ошметки плоти. Кровавые брызги на стенах, облицованных плитами из светлого ракушечника, усиливали это сходство. В холле никого не было. Шагая с осторожностью сапера, ступившего на минное поле, Пашка медленно обошел яхту, готовый к тому, что в любой момент на него может выскочить из засады кто-то из машины свитой. Он просканировал взглядом пространство, но нигде не было видно никакого движения. На глаза попалось название яхты, нанесённое на глянцевый бок крупными черными буквами — Нептун. Точнее, черными были только три буквы в середине слова — Епт. Остальные кто-то старательно соскоблил, и от них остался лишь полупрозрачный серый след. Под ногу попался какой-то предмет. Нагнувшись, Пашка увидел перочинный нож и слой черной стружки на полу. Значит, над буквами потрудились совсем недавно. Пашка неодобрительно фыркнул. Он никогда не понимал тех, кто тратил время на то, чтобы что-нибудь сломать или разрушить ради самого процесса. Дебилы, что с них взять? В машиной свете все такие, и сама она просто тупая стерва. Пришло время ей об этом узнать и поплатиться за все. Но где же она? На втором этаже раздался громкий хлопок, похожий на тот, с каким лопались воздушные шары. Пашка вздрогнул, остановился и, задрав голову, посмотрел в потолок, словно сквозь него можно было увидеть, что произошло наверху. Прозвучавший следом гневный крик ящера подсказал Пашке, что воздушный шар ни при чем. «Твою мать! Ты что сделал, олигофрен? Говорил же, работаем без мочилова. Теперь ствол скидывать придется». «Вечно ты все усложняешь», — забубнил голос одного из братков. «Это не я усложняю, а менты». «Знаешь, что такое баллистическая экспертиза? Да ни черта ты не знаешь, олигофрен! Дай сюда пушку!» не орал ящур. Покрывшись гусиной кожей, Пашка направился к выходу, за которым находилась лестница, ведущая на второй этаж. В приоткрытое окно на лестничной площадке врывались далекие крики и визг, означавшие, что главное действие переместилось за пределы здания. Это показалось Пашке странным, ведь все двери были заколочены, а у служебного входа остался дежурить один из братков. Объяснение обнаружилось в холле второго этажа в виде моста, примыкавшего к балкону. За распахнутыми балконными дверями открывался вид на берег реки, вдоль которого метались гости-вечеринки и братки, пытавшиеся их настичь. На балконе стоял ящер и еще один браток, наверное, тот, кто стрелял. Вдвоем они удерживали Машу. Пашка окинул быстрым взглядом небольшой холл, сильно уступавший по размерам тому, что был на первом этаже. На полу у дверей с покосившейся табличкой столовой скрючилось тело какого-то парня из машины свиты. Заметив густую темно-бордовую лужу, расползавшуюся под телом, Пашка отвернулся, чувствуя внезапно подкатившую тошноту, и быстрыми шагами вышел на балкон. «Ну ты даешь, пруд! Где тебя носило? Я тут твою главную обидчицу поймал, подумал, что ты сам захочешь ее наказать, но уже собирался отпустить, решил, что ты струсил и дал деру». Ящер недобро глянул на Пашку. «Ничего я не струсил!» — огрынулся Пашка, избегая встречаться с Машей взглядом, но все равно видел боковым зрением, что она смотрит на него своими огромными испуганными глазами, казавшимися вдвое больше обычного из-за черных кругов от расплывшейся туши. «Ты себе даже представить не можешь, что сделает с тобой мой отец!» С ненавистью выдохнула она, обжигая горячим дыханием Пашкину щеку. Казалось, балкон затрясся от взрыва хохота, которым разразились ящуры браток, а Пашка наконец осмелился повернуться к ней и ответил с вызовом: Твой папаша склеил ласты, чтоб ты знала! Врешь! Маша дернул, что было сил, пытаясь вырваться из рук конвоиров, но те усилили хватку, заставив ее зашипеть от боли. Склеил, можешь не сомневаться! Пашка самодовольно ухмыльнулся, увидев, как ее глаза наполняются слезами. Он упивался ее горем и, чтобы сделать еще больнее, приврал. Его сбросили в выгребную яму, полную дерьма. Таким, как он, там самое место. На самом деле отца Маши застрелили, когда он выходил из ресторана. Телохранители его предали и не прикрыли. Это дерзкое убийство спланировал ящер. Оказывается, он входил в число приближенных самого крупного в городе криминального авторитета по кличке Барсук, которым являлся Машин отец. Ящер знал человека в криминальных кругах, готового дорого заплатить за смерть Барсука, и заключил с ним взаимовыгодную сделку. Он исклонил склонил к предательству. Это было, конечно, рискованно, ведь телохранители могли сдать ящера барсуку, но ящер отлично разбирался в людях и безошибочно вычислял тех, с кем можно договориться. Барсук был застрелен пару дней назад. Маша не знала об этом, скорее всего, потому что ее отец редко бывал дома, и трагическая новость еще не дошла до семьи убитого. «Но шила в мешке не утаишь», Убийство такой заметной фигуры скоро начнут обсуждать на каждом углу. Пашка узнал об этом из первых уст, причем случайно. Когда он поведал ящуру о своих планах провести акцию возмездия в Машин день рождения и предложил идти на дело в масках, опасаясь, что Машин отец не оставит от обидчиков своей дочери мокрого места, Ящур не без бахвальства поделился с ним подробностями самого крупного и прибыльного дела в своей жизни – убийства барсука само собой ящер пошел на этот риск не ради решения пашкиных проблем просто так сошли звезды но пашка все равно был ему благодарен после известия о смерти барсука ему даже дышать стало легче внезапно пашка задохнулся от резкой боли в паху в глазах потемнело из горла вырвался жалобный стон получай мерзкий говнюк услышав злорадный крик маши пашка догадался что его самое уязвимое место пострадало от ее пинка ах ты гадина взревел Пашка и слегка опешил. Неожиданно для него самого его голос прозвучал жутко, утробно, исходя откуда-то из глубины, словно внутри Пашки разверзлась бездна. Потом Пашке показалось, что вслед за голосом оттуда полезло то, что его издавало. Это было огромное существо, скользкое, багровое и жаркое. Оно наполнило Пашку дикой яростью и нечеловеческой силой, но вместе с тем лишило разума. Пашка перестал понимать, что происходит. Когда багровый монстр немного отступил и в глазах прояснилось, Пашка с ужасом увидел перед собой безобразное кровавое месиво и с запозданием понял, что это Маша лицо. Пашку затошнило, и даже одобрительный возглас ящера не помог. «Ну ты красавчик, пруд! Ну ты и сила! Я в тебе не ошибся! Давай, закончи начатое!» Пашка попятился. Его колотила мелкая дрожь. Э! «Ты куда это? Я, что ли, должен за тобой твои дела доделывать?» Возмущенный возглас ящера, казалось, завибрировал где-то в глубине Пашкиного мозга. «Недобитого врага нельзя оставлять живых. Это мина замедленного действия, на которой ты однажды подорвешься. Возьми себя в руки, чё раскис!» Ящур сверкал глазами, начиная выходить из себя. Он толкнул к нему Машу, и Пашка замахнулся, чтобы нанести ей очередной удар, но кулак пронзил воздух. Маша вернулась и бросилась бежать по мосту к реке. Пашка помчался следом, но не успел догнать и по инерции пробежал мимо того места, где она подвернула ногу на своих огромных каблучищах, оступилась и сорвалась вниз. В следующий миг Пашка увидела ее, лежащей на бетонных ступенях под мостом. Она походила на брошенную, сломанную куклу. Чья-то тяжелая рука легла на Пашке на плечо. «Будем считать, что ты справился» послышался рядом голос ящера и тотчас же его перекрыл вопль оставшегося на стреме братка. «Шухер!» Лещ почувствовал, как одноглазый волк, управлявший его телом, встает с кровати. Нетрудно было догадаться, куда он собрался. Вскоре лещ убедился, что не ошибся. Ностальгия, охватившая волка, привела его на окраину парка, где находился заброшенный яхт-клуб. Потоптавшись немного у подножия пешеходного моста, соединявшего здание с трибунами на берегу реки, волк поднялся по огрызкам ступени наверх и прошел по мосту к балкону на втором этаже яхт-клуба. Разбив стекло в двери, он пролез в образовавшийся проем и направился через холл к боковому коридору. Осколки густо устилавший пол хрустели под ногами. Отсутствие освещения не помешало одноглазому волку отыскать нужную дверь из множества тех, что располагались вдоль стен коридора. Казалось, он двигался, полагаясь на внутреннее чутье, которое вело его на запах недобитого врага. На первый взгляд в комнате за дверью не было ничего примечательного. Старый облезлый диван со сбившимся пледом казался цветущим оазисом среди кучи разносортного хлама. Но вот взгляд волка остановился на тумбочке с оторванной дверцей. Там лежала толстая книга в кожаном переплете. Название «Экзорцизмус» ни о чем не говорило волку, но чутье подсказывало ему, что в этой книге что-то есть. Приблизившись, Волк взял в руки увесистый том. На нем совсем не было пыли, и это могло означать, что книгу держали в руках совсем недавно. Его пальцы начали перебирать толстые шершавые страницы и вдруг наткнулись на что-то гладкое. В лунном свете, проникавшем в окно, блеснул глянцем цветной прямоугольник из плотного картона. Фотография старое, но хорошего качества, и совсем не выцвела, потому что хранилась в книге. Одноглазый волк извлек снимок и, выронив книгу, всмотрелся в изображение. Оттуда на него глянули знакомые с детства лица. Крыса, цыган, Витька Носов и... Маша. «Надо же, а ты живучее, Маша-атаманша», — подумал одноглазый волк, царапая фотографию грязным ногтем в том месте, где было запечатлено Маша на лицо. Так вот почему все эти годы мне не было покоя.